Супик. Я передал наш диалог с Эдисоном Ксенофондовичем как длившийся беспрерывно и на одном месте. На самом деле, пока он продолжался, юного террориста, по моей настойчивой просьбе, сняли со столба, завернули в простыни и унесли. А мы с профессором покинули лабораторию и приблизились к его кабинету, который, впрочем, тоже оказался отдельной лабораторией, охранявшейся снаружи целым взводом автоматчиков БИЗО. Внутри же никого не было если не считать некоего странного существа, которое у раковины мыло и протирало разные колбочки и пробирки. Существо это, не имевшее на себе ничего, кроме подобия набедренной повязки, было, пожалуй, женского пола, о чем свидетельствовали его вялые груди, но в то же время для женщин оно было каким-то слишком уж бесформенным и безвозрастным. Ему одновременно можно было дать и 30 лет, и 60 Работая медленно и вяло, существо не обратило на нас никакого внимания и продолжало свою деятельность, заунывно напевая старую песенку. Молодая-молода, да плохо одета, никто замуж не берет девушку за это. — Ну что, супик? — спросил профессор. — Все вымыл и протер? — Да, — сказала существо. — Все сделал. — Хочешь спать? — спросил профессор по-немецки. — Да. — Да ответила существо, нисколько не удивляясь. «Что еще ты хочешь делать?» спросил профессор по-английски. «Ничего», также по-английски ответило оно. «Не хочешь немножко побегать или чего-нибудь почитать?» спросил Эдисон Ксенофонтович. «Нет, не хочу», ответило существо. «Только спать». «Ну, пойди поспи», разрешил профессор, и существо, кинув полотенце в угол, немедленно вышло что это в этой тети какое-то странное имя, Супик, спросил я. Профессор охотно ответил, что Супик – это ласкательное от полного имени Супер. И это не женщина, не мужчина, но и не гермафродит. А кто же? – спросил я. Это отредактированный Супермен, сказал профессор. Я, конечно, не понял. Тогда он выдвинул ящик своего письменного стола, порылся там и извлек фотографию. Это была фотография мощного голого мужчины, который, вероятно, много занимался культуризмом. Мышцы распирали кожу, и вообще во всем облике мужчины чувствовалась большая сила и большой запас жизненной энергии. «Узнаете?» – спросил профессор. «Нет», – сказал я решительно, – «не узнаю». «Это Супик. До редактуры». С грустной улыбкой он рассказал мне печальнейшую историю. Супик был первым настоящим успехом профессора на пути создания универсального человека. Это был идеально сложенный и гармонически развитый человек. Он одинаково хорошо был приспособлен и к физическому, и к интеллектуальному труду. Он в уме моментально производил самые сложные математические вычисления. Он писал потрясающие стихи и сочинял гениальную музыку, а его картины были немедленно раскуплены лучшими музеями Третьего кольца. Он показывал чудеса в спорте, выжимал штангу в 400 килограммов, метровку пробегал за 8,8 секунды и на ринге легко побеждал всех мировых тяжеловесов, правда, только по очкам. При всех своих достоинствах он обладал лишь одним недостатком – был слишком добр. И поэтому, отбивая удары, только слегка касался противника, боясь причинить ему боль. «И что же случилось с вашим добрейшим Супиком?» спросил я, крайне заинтригованный. Профессору явно не хотелось рассказывать, но раз уж начал, так начал. Всякие научные и иные достижения в маскарепе могут быть признаны только после утверждения их редакционной комиссии, которой Эдисон Ксенофонтович и предъявил свое создание. Супик вышел перед ними, поднял штангу с рекордным весом, отремонтировал поломанные часы одного из членов комиссии, Выбил из пистолета 100 очков из 100 возможных, доказал теорему Гаусса, сыграл на рояле апассионату Бетховена, прочел по-древнегреческий отрывок из Илиады и по-немецки весь текст коммунистического манифеста, а собственным стихам Супика члены комиссии все, кроме председателя, аплодировали стоя. А председатель, спросил я, оказывается, председатель в это время спал. Он даже не слышал, когда остальные члены комиссии поздравляли Эдисона Ксенофонтовича за его создание. Они щупали Супика, щекотали, хлопали по плечу, задавали ему на засыпку самые каверзные вопросы. Он, разумеется, отвечал на них без запинки и без ошибок. Потом началось обсуждение. Кто-то сказал, что Супик выглядит почти идеально, но уши слишком оттопырены, и хорошо бы их слегка подогнуть. Были замечания по поводу формы носа и разреза глаз. Один из членов комиссии, узнав, что супик потребляет много пищи, предложил сделать ему операцию и урезать желудок. В это время как раз председатель проснулся и обратил внимание, что наружные органы супика слишком уж выделяются. А это зачем? – спросил он. И растерялся, стал объяснять, что, мол, как же это... Ясное дело, для продолжения рода. А зачем его продолжать, сказал председатель. Не надо, пусть один будет. Только он должен быть приличный, чтобы его детям можно было показывать. И вы не возражали, спросил я, потрясенный. Еще как возражал. Я писал жалобы, объяснения, собирал подписи наших ученых, обивал пороги разных инстанций, в конце концов связался лично с гениалиссимусом, и он не захотел вам помочь. Видите ли, сказал Эдисон Ксенофонтович, гениалисимус обладает огромной властью, но когда дело доходит до редакционной комиссии, тут даже и он почти бессилен. Он сделал все, что мог, а потом позвонил мне и сказал, что надо уступить им хотя бы немного. Уступить малое чтобы сохранить основное. У меня не было выхода. «И вы кастрировали своего несчастного супика?» – спросил я в ужасе. «Ну да», – грустно кивнул профессор. «Именно кастрировал. Ну, что вам сказать? Конечно, в нем что-то осталось. Он такой добросовестный. И посуду моет, и полы подметает, и белье стирает. А все остальное ушло» но зато умеет петь женским голосом.